Глава 5. Таврис. 6 октября, 9 декабря 1828 года. Первые дни в Тавризе. 6 октября Грибоедов со свитой прибыл в Таврис, где был опять встречен с почестями, и уже на следующий день он был принят Абасмирзой. Началась напряженная дипломатическая работа, которая сглаживалась минутами семейного счастья. О масштабах и разнообразии этой работы может Свидетельствует такой показательный факт, как интенсивность переписки посланника. 16 октября, когда через 10 дней после приезда, подробного ознакомления с ситуацией и завершения самого насыщенного периода приемов и обедов в восточном стиле, Грибоедов начал писать свои письма и официальные отношения, и до 9 декабря, дня отъезда из Тавриза, он вместе со своими помощниками написал 45 писем. Столько писем сохранилось, а количество утерянных неизвестно. Из них только 11 личных писем, в том числе со а не друзьям поэта Паскевичу, два письма, Реннан Камфу, Амбургеру, Сахноустиновичу, Калачевскому, 8 писем, а 34 это официальные письма, предписания и отношения. Рекордсменом среди адресатов опять стал Паскевич, 13 писем официальных и два личных. Далее следовали: Радофиникин семь писем, Нессельрода шесть писем, Чувчеват за три письма, Реннингкамф два письма официальных и одно личное. Последнее послание поэта Паскевичу было помечено номером 217, Нессельрода номером 212, а Радофиникину номером 153. Получается, что грибоедовым в течение В пятидесяти дней в Тавризе было написано 45 посланий, или почти половина всех писем за последний год жизни. Заметим попутно, что постоянно цитируемое нами полное собрание сочинений Грибоедова, вышедшее из печати в Санкт-Петербурге в 1995-2006 годах и подготовленное специалистами Пушкинского дома, главный редактор коллектива Фамичёв Явилось заметным шагом вперед в грибоедоведении, получившим фундаментальную основу для дальнейших исследований. Достаточно сказать, что сами тексты сочинений поэта занимают в трехтомнике примерно 970 страниц, а комментарии, сопроводительные тексты и указатели к ним более 680 страниц. Особое значение в данном собрании имеют словарь терминов, географических названий, Иноязычных и устаревших слов и указатель имен, в котором представлено не менее 1700 имен различных людей, которые упоминаются в произведениях, письмах и записках Грибоедова. И значительную долю в этом списке занимают лица, с которыми поэт сталкивался в последние, самый насыщенный год своей жизни. Естественно, что обилие писем Тавриского периода не позволит нам цитировать их полностью. придется делать из них по ходу повествования самые яркие выборки и выдержки, размещая по различным темам дипломатической деятельности и личной жизни поэта-дипломата в Тавризе. Еще раз подчеркнем, что все эти письма были и остаются самым достоверным и важным источником информации о том, что делал, чем жил И что чувствовал поэт во время своей нелегкой службы? И насколько же яркой и насыщенной оказалась эта эпистолярная летопись последних месяцев необыкновенной судьбы. Таврис, в котором ранее Грибоедов долгое время работал секретарем Мазаровича, он изучил в 1819-21 годах вдоль и поперёк, включая и окрестности города, в том числе в районе озера Урмия. Отправляясь в Таврис совсем недавно, в ноябре 2012 года, я не мог и предположить, что мне удастся найти там то самое здание российского посольства, где молодой читье выпало прожить два месяца. Считалось, что оно вообще не сохранилось, а на самом деле находится в полуразрушенном состоянии без окон и дверей, но ещё сохранившейся крышей на огороженной территории владения Российской Федерации, где раньше работало консульство И торгпредство СССР в Тавризе. Я, попав не без труда в это здание, овеянное происходившими здесь событиями, с тяжелым чувством бродил по комнатам, где гулял ветер, и преступное забвение нашей истории. Неужели наша память о великих деятелях прошлого недостойна уважительного сохранения значимых свидетельств ушедших лет, в том числе исторических зданий? Рано или поздно, но стоит задуматься над тем, как восстановить в далеком Тавризе тот уголок русской истории, который связан с Грибоедовым и его любовью. Напоминает нам о славных страницах пребывания здесь поэта. Именно в Тавризе задумавшего свою бессмертную комедию Горе от ума. Начиная описывать пребывание в Тавризе русской миссии, обратимся сначала к, К письмам к отцу все того же летописца русской миссии ее второго секретаря Аделунга. Таврис, 15 октября 1828 года. С воскресенья 7 мы находимся здесь в столице Азербайджана. Путешествие из Тэфлиса сюда берет 6 или 8 дней, иной раз даже 4. Нам же потребовалось на него 4 недели, в чем виноваты болезнь добрейшего Грибоедова, его жены и две коляски. Я не пишу о поездке из Еревана сюда, о жизни в Ереване и в Тавризе, о двух ауидиенциях у абаза Мирзы и так далее. обо всем этом расскажет мой дневник, если я посмею его так назвать. Я пользуюсь командировкой к Тбилис одного офицера, которому я передам эти строки. Не рассчитывайте на регулярное получение от меня известий. Я могу использовать столько курьеров и случайные возможности, которых я, конечно, не упущу, это я могу обещать с уверенностью. Я в Персии, и мое трехлетнее желание наконец исполнилось. Не знаю почему, но все, что я до сих пор увидел и узнал в этой стране, говорит мне многое. Но самое замечательное из того, что я здесь видел, это без сомнения сам Абас Мирза. трудно себе представить в каком угодно другом лице что-либо более захватывающее. Но обо всем этом подробнее сообщит в ближайшее время мой дневник. Литературное наследство, том 47-48, страницы 260-261. Из этих строк самое важное это констатация о делунгом Очень долгого пути миссии из Тефлиса в Таврис, не шесть 8 дней, а действительно почти месяц. С 9 сентября по 6 октября, что объяснялось и длительными остановками в пути и обременением двумя колясками и опять упоминаемой о болезнью Нины. Как вскоре выяснится из писем Грибоедова, речь шла тогда о тяжело протекавшей беременности жены поэта. Восторг и восхищение Аделунга вызывает исполнение его трехлетней мечты побывать в Персии. А также самое захватывающее, что он увидел это сам Аббас Мирза. Такая характеристика наследника престола со стороны российского дипломата говорит о многом. К великому сожалению, дневник Аделунга не сохранился, он исчез, как и многие другие документы миссии. Во время и после Тегеранского разгрома. И хотя, конечно, еще остается очень и очень слабая надежда, Что этот дневник не был тогда уничтожен и хранится сейчас в каком-нибудь иранском архиве или у какого-либо частного лица в Иране, вероятнее всего, мы этот дневник уже никогда не увидим. А он раскрыл бы нам очень много интересного и важного, учитывая тут тщательность и вдумчивость, с которой Аделунг писал письма к своему отцу. Главное, он раскрыл бы нам подробностям... Малоизвестны по документам истории пребывания миссии в Тегеране и того, как вызревал и готовился заговор против русского посольства. Всего сохранилось 19 писем Аделунга к Отцу, большинство из них мы цитировали в этой книге, начиная с письма номер третьего, где описывались приезд Аделунга в Москву и его встреча с Грибоедовым 10 июня 1828 года. Последнее письмо, написанное в Тавризе, датировано 3 ноября 1828 года. Аделунг сам объяснил, почему теперь от него не следует ждать регулярных известий, как это было в предыдущее время. В Тавризе дипломат мог рассчитывать только на редких курьеров и случайные возможности. Вот почему мы можем процитировать в тавризский период пребывания миссии только три кратких письма де Аделунга. Таврис, 30 октября 1828 года. Теперь о нашем дальнейшем персидском путешествии. Через четыре или пять дней мы едем в Тегеран. Мадам Грибоедова остается до нашего возвращения здесь, так как путешествие в это время года было бы для нее слишком тяжело. Нашей же резиденции остается, к счастью Таврис. Шах ожидает только приезда в Тегеран министра, после чего уезжает на некоторое время в Исфагань. Подумай о моей радости. Наше посольство, по всей вероятности, будет его сопровождать. И я увижу этот знаменитый город. Кроме этой поездки, предвижу в будущем еще одну. Грибоедов и Завелейский, Тевлиский вице-губернатор, передали императору план закавказской экономической и торговой компании, которая вероятно будет основана, так как Ипаскевич написал об этом императору. Если это произойдет, Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец. Вы приветей в Тегеран, Грибоедов немедленно представит нас в кавалеры персидских орденов. О чем он нам уже объявил. Как это будет прекрасно, когда персидский кавалер будет рассказывать в Петербурге о своем путешествии в Табриз, Тегеран, Исфаган, Ширас, Персеpolis, Хамазан, Кашмир и так далее. Дядя Гарри я, конечно, напишу из Тегерана. так как грибоедов состоит с ним в официальной переписке, как с начальником пограничной стражи, имеется в виду Раль, управляющий Талышинским ханством. Я могу воспользоваться этим обстоятельством. Литературное наследство. Тома 47-48, страница 261. Из этого отрывка заслуживают внимания сведения Адылунга, что миссия первоначально планировала уехать из Тавриза примерно 4 ноября. На самом же деле это произойдет только 9 декабря. По-видимому, складывавшиеся обстоятельства диктовали грыбоедову не спешить с поездкой и решать вопросы именно в Тавризе, этой дипломатической столице Ирана. Важно также сообщение Адылунга, что уже 30 октября Грибоедов планировал не брать с собой в Тегеран жену в силу тяжести зимнего путешествия. И совсем неожиданное рассуждение Аделунга это его предположение, что из Тегерана миссия могла направиться вместе с шахом в Исфахан, эту древнюю столицу Персии, жемчужину иранской истории, в которой никогда не был ни Грибоедов, ни многие другие российские дипломаты, посещавшие Иран: Ермолов, Мазарович, Меньшиков и так далее. Так получилось, что самый интересный и идеально сохранившийся город Персии, всемирно известный своими архитектурными шедеврами, оказался вне маршрутов первых русских дипломатов, работавших в Иране. То же самое можно сказать и о других иранских городах, таких, например, как Шираз и Мешхед. Автору этой книги посчастливилось объехать эти и многие другие места Ирана, испытав от них истинный культурный шок и осветив все свои впечатления в богатой иллюстрированной книге-альбоме "Дмитриев. Персидские напевы от Грибоедова и Пушкина до Есенина и 21 века". Москва, 2014 год. 504 страница. Аделунг мечтал также о посещении Кашмира по делам Российской закавказской компании. Как видим, Грибоедов посвятил секретаря в свои замыслы и хотел использовать его впоследствии в интересах своего детища. Это еще раз подтверждает, что даже находясь в Тавризе в конце октября 1828 года, ровно за три месяца до гибели, поэт отнюдь не впадал в какое-либо отчаяние от предчувствий и сложностей в работе, а наоборот, деятельно и с оптимизмом смотрел в будущее. Таврис. 3 ноября 1828 года. Теперь о купленной мяте. На каждом пакете указана цена вложенной мяты. Я их не сортировал, но так завернул, как их покупал. Мне было трудно достать денег на эту покупку. Я просил у Грибоедова 100 рублей, чтобы заплатить за мяту, ну хотя он сам сейчас стеснен в деньгах, Однако все же обещает достать мне денег сегодня. Мне нужна эта сумма на многие расходы. На этой нотке нехватки денег и у Грибоедова, и у самого Аделунга прерываются его письма к отцу. И как жаль, что Аделунгу, как и самому Грибоедову, судьба так и не подарила возможности увидеть удивительные персидские города из Исфахан, Шираз, Персеpolis. И Аделунг в ранге кавалера персидского ордена Уже никому не сможет рассказать о своих удивительных приключениях в загадочном Иране. Вместе с Грибоедовым и другими своими товарищами он погибнет в неравной схватке с обезумевшей толпой в Тегеране, а города, жемчужины Востока, долго еще будут закрыты для русских путешественников, а тем более поэтов. В своих письмах из Тавриза Грибоедов очень редко описывал внешнюю сторону событий, Но как проходили те или иные приемы и переговоры? Некоторые исключения он сделал лишь в письме к князю Лроде от 20 октября, уже через полмесяца после своего приезда в Таврис. Упомянув, кстати, о том, что и по дороге в Таврис, и в самом городе у него продолжались приступы лихорадки. Возврат моей тефлиской лихорадки помешал мне совершить путешествие с желаемой быстротой, и я очень долго добирался до Тавриза. По ту сторону Аракса я был принят с большим почетом так же как в Тавризе, но всего более понравилась мне та добрая память, которую оставили наши войска среди сельских жителей. Войска Мехмандара, присланного ко мне от имени шаха имеется в виду почетный эскорт для сопровождения посланника. Раздражала крестьян своими притеснениями и грубым обращением. Эти несчастные громко упрекали этих солдат в их несходстве с русскими, которые и справедливы и ласковы, так что народ искренне был бы рад их возвращению. На другой же день 7-го сего месяца Абас Мирзапа спешил дать мне свидание. Он сдержал слово, данное им в письме из Хамадана. приехать в Тавриз. Как скоро я туда буду. Болезнь моя была причиной, что он предупредил меня здесь несколькими днями. Он принял меня так же, как и членов миссии и других офицеров, которых я ему представил, и вся беседа его состояла в уверениях преданности августейшей особе нашего государя, портрет которого украшал грудь его. Как мы писали ранее, этот богато инкрустированный портрет Николая I На ленте через плечо был преподнесён Абасмирзе после подписания Туркманчайского трактата. 9-го числа я вручил ему ратификацию трактата, которую он принял стоя, окруженный всеми сановниками своего двора и при громе пушек. Затем последовали те же уверения, что и накануне, с еще большей напыщенностью. С тех пор нисколько не ослабло внимание принца ко мне. Он рад бы видеть меня каждый день и по нескольку раз в день, если б болезнь не помешала мне следовать его частым приглашениям, но несмотря на всю эту предупредительность, как только речь заходит о делах, как это было всегда, начинаются затруднения. Полное собрание сочинений том 3, страница 57. Абасмирза действительно торжественно и с надеждой встретил Грибоедова, видя в нем человека, который прекрасно знает персидские реалии и сможет помочь укрепить его зашатавшиеся позиции после проигранной им войны и усилившихся трений внутри Каджарской династии. Грибоедова Абасмирза воспринимал прежде всего как полномочного министра страны, признавший его наследником персидского престола, и надеялся на его поддержку в укреплении своего авторитета, Благодаря влиянию русского посланника, потому-то Абас Мирза и проявлял Грибоедову постоянное внимание. Всячески старался ему угодить, но стоило только подойти к решению каких-либо конкретных вопросов, то опять, как это было и раньше, сразу начинали возникать те самые затруднения, о которых писал поэт. Конечно, Абас Мирза Как хитрый, опытный и коварный политик, не так уж сильно изменился даже после нового провала своей экспансионистской политики по отношению к России, первым, начав против нее войну. Но он и его приближенные не могли не учитывать создавшуюся ситуацию, помня, что русские войска, которые при желании могли бы вообще не покидать Восточный Азербайджан, при том сочувствии, которое они вызывали у местных жителей, ушли из Тавриза всего лишь 7 месяцев назад. В марте 1828 года появление в столице Азербайджана Высочайшей уполномоченной миссии из России не могло не свидетельствовать о возрастании ее влияния на персидские дела, тем более что во главе этой миссии прибыл человек, которого давно и хорошо знали не только об асмерза его чиновники, но и простые жители Тавриза.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 не осуществит назначенный срок выплату денег, которую обязана осуществить согласно трактату, то они этого не сделают вследствие их отсутствия. Мое собственное поведение лишено всякого лукавства. На публике я выказываю знаки высочайшего уважения наследнику трона, признанному таковым его величеством императором, а если я время от времени противлюсь некоторой недобросовестности, проявляемой им, то только наедине и так, чтобы не ранить его самолюбие. Полное собрание сочинений, том 3, страница 275. Грибоедов действовал с открытым забралом и без лукавства, твердо отстаивая интересы России, не идя на поводу у местных чиновников, заставив себя и уважать, и даже бояться. Об этом он писал несколько раз. Так 27 ноября в письме к Булгарину он прямо утверждал: "Дело в том, что нас, кроме праздников, здесь точно боятся и уважают. 4/5 следующих нам денег взяли. Редко пишутся от меня требования здешнему правительству, чтобы не было исполнено. Теперь еду в Тегеран, куда и в скором времени возвращается. Коли все еще меня будут ругать приятели, наши друзья-враги, то объявим, что я на них плюю. Полное собрание сочинений, том 3, страница 172. Получается, что даже недовольство грибоедовым со стороны Радофиникина и Нессельроде не особенно волновало посланника. Он делал свое дело, а то, как его действия интерпретируют в Петербурге, было для него не так уж и важно. Эту же мысль Грибоедов высказал в письме к Паскевичу 3 декабря, сославшись в частности на присланное Булгариным письмо, в котором содержались упреки по отношению к поэту Радофиникину. Тут же Если полюбопытствуете, найдете много вредных толков на мой счет господина Радофиникина, моего почтенного начальника, на которого я плюю, свинья и только. Расшевелилите наше сонное министерство иностранных и пристранных дел. Напишите ваше сиятельство прямо к государю ваше мнение насчет насчёт басмарзы, что хорошо бы его вооружить против турков. Я без особого подтверждения начальства не могу на себя это взять. В 1821 году я это очень успешно произвел в действие и получил головомойку от Нессельроды, хотя Ермолов вполне одобрил меня. Так и теперь может случиться. Вы похвалите, а черти меня расклюют. Да и абас мерза мне не поверит, покуда я не объявлю ему категорически воли государя императора. Как вы думаете, о поездке моего принца в Петербург? Я в моей депешек к сельроды пишу несколько в духе нашего министерства, но ну, вот мое истинное мнение. Допустить его к государю императору в Петербург, велеть ему драться с турками, обещать торжественно, что мы возведем его на престол, ибо это нам ничего не стоит. Упражнение войску в мирное время, издержки пусть его будут, а влияние наше в Азии сделается превозмогающим пред всякую другую державою». коруров не уступать ни под каким видом. Слава богу, не приписываю моему умению, но страху, который нагнали на всех успехи нашего оружия. Я поставил себя здесь на такую ногу, что меня боятся и уважают. Дружбы ни с кем не имею и не хочу ее. Уважение к России и к ее требованиям вот что мне нужно. собственные обосмерзы подданные и окружающие ищут моего покровительства, воображая себе, что коли я ему что велю, то он непременно должен сделать. Это хотя и не совсем так, потому что он старый плут, многое обещает, а мало исполняет, но пускай думает более о моем влиянии, чем есть на деле. Теперь стоит только министерству меня поддержать. А если иначе, Если мне доставят неприятности, прощай честолюбие и все, что с ним связано, ведь это не главная моя страсть. Цена и кахетия много большего стоят, хотя у меня ничего нет, кроме надежд на повышение и на скромную пенсию, которую я со временем мог бы получить. Полное собрание сочинений, том 3, страница 177-178. Грибоедов, ссылаясь на ошибки в действиях Министерства пристранных дел, просил Паскевича расшевелить это сонное царство и помочь ему решить самые главные вопросы своего пребывания в Персии, которые мы позднее рассмотрим более подробно. Первое поездка Абасмирзы в Петербург, второе вступление его в войну с Турцией, третье помощь наследному принцу в восхождении на престол, Четвертое. выплата контрибуции полностью. Посланник четко сформулировал в этом итоговом, в каком-то смысле, письме свой главный постулат поведения. Уважение к России и к ее требованиям вот что мне нужно. Он признавался, что смог добиться учета его мнений, меня боятся и уважают. И хотя старый плут Абас Мерзам многое обещает, а мало исполняет, но при поддержке министерства посланник сможет добиться еще более впечатляющих результатов. И Именно в этом письме, которое носило частный и доверительный характер, Грибоедов откровенно признался, что он надеется лишь на повышение и на скромную пенсию, и готов, позабыв о честолюбии, спокойно жить в будущем в Кахете и в Цанандале. Конечно, в этих словах присутствовал элемент игры и некоего какетства для привлечения на свою сторону Паскевича, но сомневаться в правдивости утверждений поэта не приходится. эту же тему своего предназначения во время дипломатических баталий в Персии Грибоедов поднял и в письме к Миклошевич и Жандру от 3 декабря. Сказать ли вам теперь о моем быту? Незанимательно ни для кого, я только чрезвычайно занят. Наблюдаю, чтобы отсюда не произошла какая-нибудь предательская мерзость во время нашей схватки с турками. Взимаю контрибуцию довольно успешно. друзей не имею никого и не хочу должны прежде всего бояться России и исполнять то, что велит государь Николай Палócz и уверяю вас, что в этом я поступаю лучше, чем те, которые затеяли бы действовать мягко и втираться в персидскую будущую дружбу. Всем я грозен кажусь, и меня прозвали жестокое сердце. Полное собрание сочинений, том 3, страница 175. Любопытно, что посланник привел в этом письме свое прозвище Сатхгир, которое, по-видимому, было довольно распространенным по отношению к нему в среде персидских чиновников. А вот прозвище или персидское произношение титула посланника Вазир-Мухтар, которое Тынянов вынес даже в название своего романа Смерть Вазир-Мухтара, Грибоедов не упоминал в своих письмах ни разу. Это не сделали в своих воспоминаниях и большинство современников поэта Спрашивается, было ли у Тенянова столь много веских оснований именно так называть русского посланника. Еще раз подчеркнем, что, развивая свою активную дипломатическую деятельность в Тавризе, Грибоедов очень надеялся на поддержку его действий и выстраданных инициатив в Петербурге, считая, что иначе все будет сделано впустую. Об этом он откровенно писал в начале декабря к своему начальнику Радофиникину. Прощайте, ваше превосходительство, когда вы были на моем месте, вы бы здесь много понаделали. Нас боятся и уважают, только поддержите меня. Если же пренебрежете мною, как блаженной памяти Мазаровичем, поверенным в делах и главой дипломатической миссии в Персии в 1818-1826 годах, то мое пребывание в Персии сделается бесполезным. Полное собрание сочинений, том 3, страница 298. Жаль, но как показали дальнейшие события, отстаивая в Персии в тревожной и опасной обстановке интересы России, Грибоедов оказался один на один с сильным и хитрым противником, и защиты ему было ждать просто ниоткуда, только от своих подчиненных. Несмотря ни на какие предчувствия, тягостное настроение и сложности Слёзы градом льются, писал об этом клубке проблем поэт, находившийся не в необыкновенном положении души. Он все таки продолжал исполнять в Тавризе свою запутанную миссию, что усложнялось его обязанностью проведения официальной линии подчас, не считаясь с реальной обстановкой. Тем самым правительство лишало Грибоедова инициативы во многих вопросах дипломатической деятельности. мешало противоборствовать английскому влиянию, и без того напряженную обстановку, способствуя тем самым в определенной мере трагической развязке. Однако это не помешало затем правительству принять официальную персидскую версию событий и возложить вину за них фактически на самого Грибоедова, якобы проводившего слишком жестокую политику. По сути, Грибоедова погубило не его чрезмерное усердие, Отвёрдые следование официальным установкам, которые должны были доказать силу и непоколебимость России.